Глава 17. Пандея. Вернувшись в квартиру, Пандея оценила ремонт как весьма достойный. Она была свидетелем того, как убийцы и Икай разнесли ей гостиную и кухню, но другие вряд ли догадаются, что еще недавно в квартире был погром. И все-таки Иву это заметил, со скрупулезностью ощупав стены и мебель. Пандея наблюдала за его инспекцией с тревожным сердцебиением. Почему-то ее волновало его мнение о квартире, и она немного боялась, что своим внимательным взглядом он отыщет все, что Пандее хотелось бы спрятать. Все-таки ее дом отражал хоть частично, но ее предпочтение и вкус, который она считала неплохим, Не самым изысканным, но в целом достаточно утонченным. Однако его он, вероятно, не впечатлил. Она прибралась, перестелила постель еще до восьми вечера. Но от его не было никаких вестей. И она решила, что он не приедет, поэтому переоделась в более легкую одежду. А увидев его в глазок, она открыла дверь торопливо, не подумав о внешнем виде. Об этом она тоже пожалела. Его откровенный взгляд смущал, а, к несчастью, румянец — это то, что она не умела контролировать. Сбежав в спальню, Дэя громко задышала, взволнованные удары сердца так отдавались в груди, что она не слышала ничего, кроме гула крови в ушах. Рука сама потянулась к защелке, Стоило запереться. «Я здесь, чтобы вас защитить, Кирия, а сделать это сумею», Если вы начнете мне доверять. Пальцы замерли. Если она запрется и что-то произойдет, то его не сумеет достаточно быстро оказаться рядом. Немного поколебавшись, пандея оставила дверь незапертой. Дыхание само собой успокоилось, а сердцебиение выровнялось. После принятия этого решения стало немного легче. Прислушавшись, пандея различила шаги. Иво открыл дверь, кажется, в ванную. Следом раздался звук льющейся воды. Дэй растерянно помялась, а потом стянула лишнюю одежду, забралась под одеяло и выключила ночник. Это будет очень странная неделя, хотя она действительно ощутила себя спокойнее с Иво под одной крышей. Пандея не помнила, как уснула или какие сны видела. Утро наступило слишком быстро. Звон будильника на телефоне вызвал у нее раздраженный стон. Не открывая глаз, она вырубила сигнал, выбралась из постели и поплелась на кухню, чтобы сделать кофе. Ее обычная рутина кофе, может, какой-нибудь завтрак, душ. Пандея брела почти вслепую, один раз задела кресло, потом кухонный островок и добралась до кофемашины. В воздухе восхитительно пахло свежими зернами и, кажется, тостами. Пандея блаженно улыбнулась, думая о тостах с джемом. В желудке заурчала. Зрение по-прежнему расплывалось с просонья, поэтому век она практически не поднимала, потянувшись к полке с чашками. Но откуда запах еды? Сзади послышался звук, поставленный на стол чашки. Пандея распахнула глаза, вчерашние события навалились разом. И его здесь, в ее квартире. Он собирался подвести ее на работу. Голые ноги покрылись мурашками. Она отчетливо ощутила, что на ней нет шорт, только майка и... словно прочитав ее панические мысли, и его нарочито громко прочистил горло. Пандея вздрогнула и отступила на шаг. Ставшие неуклюжими пальцы выпустили чашку. Она растерянно попыталась ее поймать, но кружка выскользнула и из второй руки, когда пандея оступилась. Мгновение, и чужие пальцы поймали чашку, прежде чем она разбилась, а саму пандею уберегла от падения ладонь на пояснице. Девушка протяжно выдохнула, ощущая плечом чужую грудь. Неловкая пауза растянулась. «Я думал, тебе к девяти на работу», — ровным тоном пояснил Иво. «К десяти», — хриплым со сна голосом ответила Дея, благодарная за то, что он начал с отстраненной темы. «Кофе черный или с молоком?» У Пандеи спина покрылась мурашками. Она по-прежнему не видела лица Иво, а его голос показался ей ниже, чем был. «С молоком». «Сахар?» Без. Тосты с абрикосовым джемом или клубничным?» «Абрикосовым», — на выдохе ответила Дея. Поза, близость и происходящий диалог абсолютно не сочетались между собой. Простой разговор о завтраке вышел до восторженного интимным. Красивый парень намеревался сделать ей тосты и кофе, заботясь о мелочах и практически предугадывая ее мысли наперед. Что происходит? с каких пор завтрак вызывает такое воодушевление в теле? отлично, я сделаю ловким движением пальцев Иво перевернул пойманную чашку и поставил рядом с кофемашиной. А тебе лучше одеться, кирия Пандея пришла в себя и заморгала. чужая ладонь продолжала лежать на ее пояснице, оберегая но не держа сильно. Кожу обожгло, а Апандею окатила волна смущения. Не больше сантиметра отделяли его руку от ее кружевного белья, единственного, что прикрывало ее задницу. Хотя «прикрывала» — это громко сказано. «Да, извини, я совсем... совсем забыла». Она выскользнула из его объятий и напоролась на кухонный островок. «Забыла, что я здесь?» Ничего страшного. Иво отвернулся и отступил к кофемашине, чтобы проверить наличие зерен. Пандея заторопилась в спальню, но почти все время смотрела на спину Иво, ожидая, что он повернется, чтобы бросить на нее взгляд. Многие мужчины так делали, но Иво не повернулся, даже когда она случайно запнулась о кресло и тихо выругалась. Оказавшись в своей комнате, Пандея спиной прислонилась к закрытой двери, пытаясь унять колотящееся сердце. В голове перестало шуметь, и за облегчением она почувствовала слабый укол разочарования. Похоже, она ни капли его не интересовала. Дея догадывалась, что он успел рассмотреть ее задницу и нижнее белье, пока она полусонная доставала кружку, но после его не проявил и малейшего интереса. Пандея мысленно обругала себя за глупые мысли. То она не хотела, чтобы он пялился, то теперь ощущала себя уязвлённой тем, что он этого не сделал. «Хватит глупостей!» Переодевшись, она прошмыгнула в ванную, где умылась и привела себя в порядок, торопливо наложила макияж и собрала волосы в высокий хвост, радуясь, что те выглядели достаточно свежими, чтобы не мыть. Ее грызла вина. Надо было догадаться и предупредить его, что она встает на час позже. Он тоже мог поспать подольше. Пандея втянула носом запахи, ощутив отголоски мужского шампуня и терпкого парфюма, но оглядевшись, не заметила чужих вещей. Даже зубной щетки не было. Неужели он все убирает обратно в сумку после использования? Это и радовало, и приводило в недоумение. Видеть чужие вещи в ванной было бы странно, но все же и его здесь не по своей прихоти. Эти мысли легли тяжелым камнем. Вернувшись на кухню, Пандея отблагодарила улыбкой, когда Иво рукой указал на готовый завтрак. Пандея села и, не зная, о чем говорить, принялась за еду. И его смотрел, ничего не спрашивал на лице не отражалось никаких эмоций словно он задумался пандея бегло оглядела его темно серый пиджак жилетку светлую рубашку и кобуру с пистолетом кофе был идеальным с нужным количеством молока а вот с джемом немного переборщил сугубо на ее вкус но неожиданно это позабавило и пандея невольно улыбнулась что то не так уточнил его нет вкусно сказала Дэя и откусила новый кусок тоста. Иво, как всегда, был готов к ответу, но тут неожиданно промолчал, будто передумал в последний момент. А когда Дэя вновь улыбнулась, он и вовсе отвернулся к окну. День Пандея провела как в тумане. Иво отвез ее на работу и уехал по своим делам, заверив, что остались следящие за ней люди. Пандея старалась не придавать этому значения, но ощущение постоянного наблюдения приводило к паранойе и рассеянному вниманию. Только осознание, что это ради ее собственного блага, позволило кое-как выполнить рабочие задачи. К счастью, сегодня ей не требовалось никуда уезжать из офиса. Весь день она провела за компьютером и написанием статей. Даже удалось немного отвлечься на обеде благодаря Аэлле, Дамали оказалась не в то время и не в том месте, поэтому ей пришлось рассказать о нападении, но аэло Пандея решила не вмешивать. Иво подъехал забрать ее ровно в семь, и остаток дня они провели, едва ли перекинувшись несколькими фразами. Среда прошла в схожей атмосфере, а в четверг смущение Пандеи сменилось любопытством. Иво, как и прошлые вечера, работал за ноутбуком — А Пандея, сидя на диване, пыталась читать книгу, но внимание ускользало, взгляд постоянно возвращался к Иво, который явно был чем-то обеспокоен. Он то и дело запускал руку в волосы, брови напряженно сходились на переносице, а пальцы довольно агрессивно стучали по клавиатуре. Пандея наблюдала, находя Иво намного интереснее любой книги. Она все еще не понимала произошедших с ним перемен. Пять лет изменили его практически до неузнаваемости, хотя бы внешне. Давно ты живешь в Санкт-Донаме? Не выдержала Дэя. Его оторвал взгляд от монитора, пару раз моргнул, будто не понял вопроса, и задумался. Больше одиннадцати лет, может, почти двенадцать. — ответил он и вернул внимание к компьютеру. «Это правда, что Касси и Кай встречаются?» «Да». «Как ты с ней познакомился?» «Она ведь Архонт». Руки его зависли над клавиатурой. Задумчивый взгляд остекленел, и он слабо улыбнулся своим мыслям. «Мы встретились в университете санкт донама больше четырех с половиной лет назад. Она тогда не была архонтом и не знала свою родословную. Я, Кай, Мейв и Элион познакомились с ней как с человеком, и были в Даории, когда привратник вернул ей истинную личность. Пандея прикинула сроки. Кассию они встретили примерно через год после того, как спасли ее от похитителей. Девушка закусила губу, сдерживаясь от поспешных вопросов. Ей хотелось побольше об этом узнать. Ходило множество слухов о том, как скверно закончилась встреча в Даории, об открытии, что у Милая и Илиры был не один ребенок, а два. Слухов так много, что не всегда было ясно, какие из них правда. Однако Дэя догадывалась, что его вряд ли раскроет ей какие-то секреты Кассии. «Вы хорошие друзья?» «Мы — семья!» Без раздумий поправил его Несмотря на категоричный тон, Дэя улыбнулась. Она это поняла. Еще когда его ранили, она видела лицо Кая и Кассии. «А с Каем давно работаешь?» Теперь его лишь скосил глаза. По губам скользнула безрадостная усмешка, но быстро пропала. Похоже, он понял, к чему она вела. Больше девяти лет. Ого. Почти все то время, что он живет в Санкт-Данаме. Почему? Что, почему? Пробормотал его. Что-то еще на компьютере. Почему ты этим занимаешься? Чем? Бизнесом? Нет. Убийствами. его оторвался от работы и серьезно посмотрел на пандею. «Ни я, ни Кай не занимаемся убийствами. Мы решаем проблемы и чаще всего как раз подтираем или разбираемся с настоящими убийцами. Но когда меня...» «Хочешь сказать, было не обязательно убивать подонков, которые тебя похитили?» Вопрос прозвучал строго. Пандея поджала нижнюю губу, вновь ощутив, что ее отчитывают. Иво выдержал паузу для ее ответа, но девушка промолчала. «Было действительно необязательно», — согласился он. Брови Пандеи взлетели вверх, но Иво лишь сильнее нахмурился. «А потом они бы натворили дел. Может, выкрали бы тебя во второй раз, но были бы умнее, и так легко отловить нам их бы не удалось. Действительно, было необязательно их убивать». Но мы не полиция и не хорошие ребята. Мы научились на прошлых ошибках. Незачем делать работу дважды, когда достаточно одного категоричного раза. Ты настолько уверен, что они бы за мной вернулись? Если бы им еще раз заплатили, то обязательно. Практика показывает именно это. Ты ведь не можешь быть уве, Кирия? Его не повысил голоса, но обращение заставило Дэю прикусить язык. Если не нравится мой прямой ответ, то напоминаю, что это просто работа. Если ради цели нам нужно кого-то спасти, то мы спасем. Если нужно убить, убьем. Мы не добрые и не плохие. Наша задача удерживать отношения трех миров в упорядоченной гармонии и пресекать хаос. На этом все. «Но как ты пришел к такой работе?» «Я немного узнала о тебе...» Пандея запнулась, когда он вопросительно приподнял бровь. Его откинулся на спинку, с вызовом сложил руки на груди, готовый слушать. «Что же тебе известно, Кирия?» Пандея прочистила горло. Почему-то ей померещилась угроза в насмешливом тоне. «Немного», — призналась она. Я даже не сумела выяснить про твой дом. Вся информация из Палагеды недоступна. Только узнала, что у тебя есть старшая сестра. И она свидетель при совете архонтов. Но. Но. Информации из Санкт Данама чуть больше. У тебя два высших образования, одно Палагейское. Все верно. Я окончила аспирантуру. Думал поступать на докторантуру, но времени не осталось. И я ограничился посещением дополнительных курсов для получения необходимых знаний. То есть дело не в степени? Нет. Для работы с Каем требовалось понимать людей и их мир, культуру, политику, экономику. Поэтому я выбрал интересующие лекции по гуманитарным наукам, где ощущал провал в знаниях. «Ты хорошо образован, но работаешь на Кая?» И его фыркнул. «Отчасти я хорошо образован именно благодаря ему». Он выложил крупные суммы на мое обучение, поддержав идею, что знания могут пригодиться в работе. «Как вы познакомились?» Полуулыбка осталась на его лице, но мигом потеряла какую-либо искренность. Взгляд похолодел. «Это плохая история», — несвойственно мягко заверил он и выключил компьютер, явно намереваясь оборвать разговор. «Но очень плохая история, Кирия». «А о кассе ты рассказал?» Его успел встать и взять компьютер, но замер, уставившись на девушку. Сама Дэя смутилась, не понимая, зачем ляпнула «последний вопрос», Прозвучало весьма сомнительно. Да, рассказал, когда она попросила. И поверь, Касси подтвердит, что о таких событиях лучше не расспрашивать. Возможно, хорошо, что его не стал вдаваться в подробности, потому что ночью Пандея спала плохо. Сперва не могла уснуть, ворочаясь, а стоило измученному сознанию все-таки погрузиться в сон, его заполнили знакомые ужасы. Она не чувствовала простыней или кровати, ощущала лишь панику от того, что ее голову раз за разом опускали в таз с водой. Неглубокий, смехотворно маленький, но достаточный, чтобы захлебнуться, когда чужая рука давит на затылок. Пандея рыдала, билась в истерике или впадала в прострацию, уже не в силах испытывать какой-либо страх.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 Дэя хрипя вдохнула, вцепившись в собственную шею. Голова кружилась, комната раскачивалась, как маятник. Ее повело на бок. Легкие глотку и язык свело. Она охрипела, силясь вдохнуть, но паника сковала тело. Пандея едва не скатилась с кровати, когда вспыхнувший в комнате свет ослепил. В чем дело? Раздался голос его. Кровь! Повсюду кровь! Надо остановить! залепетала Дэя, озираясь и ощупывая собственную кожу. Надо остановить! Мое горло! Надо помочь Нику! Они собираются. Простони и одеяло неприятно облепляли ноги. Взмокшая Майка сдавила все тело. Кирия, дыши! приказал его, пока Пандея тряслась, запутавшись в одеяле. Кожа была липкая от пота, а ее хватка на собственном горле то ли защищала, то ли душила. Все хорошо, здесь нет крови. Просто сосредоточься на дыхании. Его расцепил ее одеревеневшие пальцы на шее. Пандея растерянно моргала. Помимо световых бликов, зрение застилала пелена, взмокшая кожа покрылась мурашками. Дэ сделала, что было велено. Думала только о дыхании, о рваных вдохах и поспешных выдохах. Чужие руки гладили ее волосы, мягкие прикосновения скользили по щекам и шее. Следом и его погладил ее плечи, обнаженные руки и спину. Зрение постепенно вернулось, сердцебиение угомонилось. А им взглядом Дэя осмотрела спальню, не узнавая. Иво сидел на краю ее кровати, сосредоточенно оценивая ее состояние. Пандея замерла, когда он взял ее запястье и начал считывать пульс. Под обтягивающие тело футболкой его мышцы напряглись, словно он ожидал нового приступа. Рядом с его бедром лежал заряженный ствол. Похоже, его держал его всегда под рукой. Осознав, что она бормотала, Дэя похолодела, ужасаясь, что его начнет задавать новые вопросы. Его взгляд стал подозрительным, когда он еще раз оглядел ее. «Уже лучше», — сказал он, опустив ее запястье. Возвращаться домой так скоро было плохой идеей. Мало кто может спокойно находиться в месте, где был свидетелем убийств. «Это нормально, если мерещится пережитое». «Я... квартира... да...» — неловко поддержала Пандея, осознав, к чему он ведет. И его решил, что ее мучают кошмары о недавнем нападении. Пандея шумно выдохнула и обмякла, отчасти ощутив облегчение. Она действительно чувствовала себя неуютно, вернувшись домой в понедельник, Весь вечер ходила по квартире и постоянно открывала двери, иллюзия чужого присутствия не отпускала, заставляя искать спрятавшихся. В итоге она закончила тем, что распахнула все двери, даже в ванную. Облегчение продлилось недолго, и тогда она включила везде свет. И лишь с появлением его обрела покой, будто никакой перестрелки в этих комнатах и не было. «Принести что-нибудь? Хочешь пить?» Вопрос Иво вывел из оцепенения. «Воды я принесу». Он привстал, но Пандея вцепилась ему в руку, вынудив Иво остановиться. «Нет, не нужно», — хрипло выдавила она. «Я в порядке. Просто посиди со мной, пожалуйста». Просьба его не удивила. Он кивнул, включил ближайший торшер, Выключил основной свет и опять сел на край кровати. Сперва она обрадовалась, но смутилась под пристальным вниманием, и его завернулась в одеяло и легла. Извини, что разбудила. И тебе не придется сидеть со мной долго, только немножко, может, минуту или две, пробормотала Пандея. Это несложно, не беспокойся ответил он без улыбки, с тем самым задумчивым выражением лица. Однако тон голоса был мягким. Иво все вглядывался и вглядывался в пандею, словно пытался разгадать мучившую его загадку. Боясь, что он начал о чем-то догадываться, пандея скрылась по самой нос под одеялом. Сон не шел, а тишина тяготила. Похоже, его это заметил, потому что первым открыл рот. Я тоже немного узнал о тебе, будто специально копируя ее, заговорил и его. Немного? не сдержавшись, уточнила Дея. Иво издал тихий смешок. Хорошо, достаточно. И мне интересно, Каким образом в детстве ты оказалась одна на переправе? Пандея призадумалась, вспоминая тот момент. Она плохо его помнила. Образ пустыни под красным небом и вовсе с возрастом начал казаться сюрреалистичным, как и спасший ее мужчина. Я не раз бывала на переправе. Школа иногда проводила экскурсии. Короткие и буквально ненадолго напомнила пандея и иву кивнул она знала что он не намного старше ее а значит в его школе было то же самое и его не стал корректировать вопрос интересуясь совсем другим но и внезапно для себя дея не захотела ходить вокруг да около тебя скорее волнует как мне удалось туда сбежать верно пандея заговорщически улыбнулась и продолжила, зная, что так и есть. Мне было десять. За день до этого я впервые прошла переправу в одиночку. Отец отправил домой из санкт Донама зная, что я послушная. Бровь его уже на этом месте изогнулась. По закону несовершеннолетние не имеют права проходить переправу без сопровождения. Для влиятельных семей законы гибкие напомнила Дея, и его протяжно вздохнул, больше не встревая. На следующий день я сама сбежала туда. Хватило моей фамилии и наличия Ахакора. Заходя, я намеренно в мыслях прокручивала негативные эмоции. «По инструкциям так делать не стоит». И его качнул головой, но на губах сохранилась улыбка. Да, предупреждают, что это может сбить с пути. Но именно это мне и нужно было. Я хотела затеряться. А после? Не знаю. Я просто шла. Сперва были знакомые маковые поля, а затем пустыня и красное небо. Это были земли Фабитора. Повезло, что ты не попалась кошмаром. Повторил и его фразу которую она и без того часто слышала. Пандея нащупала пальцами старый шрам под новым Ахакором. Тот, что ей сделали в десять лет, разумеется, вывели по желанию матери после того, как беглянку вернули. Повторила татуировку Дея позже, перед приездом в Санкт-Донам. Новый узор полностью перекрыл отметину, оставленную Анирами, И напоминал, что увиденное не было игрой ее воображения, по крайней мере не все. Не совсем, невольно сорвалось с губ Пандеи, его заметно насторожился. Дэя пожевала губу, неуверенная, стоит ли рассказывать. Эти детали ее приключений скрыли из доклада. Она помнила черноволосую девушку, которая нашла ее у дома на переправе. Она же забинтовала ей руку и оказала первую помощь. После Пандея очнулась у себя дома в окружении обеспокоенных родителей. Семья не хотела громких заголовков и неприятных слухов о причинах ее бегства. А администрация сторонилась разборок о том, почему несовершеннолетний ребенок очутился на переправе в одиночестве. Поэтому дело быстро замяли. Пандей разве что Миниску рассказала все, что припомнила о встреченных чудовищах и своем странном спасителе. Брат даже попытался запечатлеть его образ на картинах, но получалось недостаточно правдоподобно. Я видела Аниров, впервые за многие годы призналась девушка. Меня кто-то спас. Мужчина. Он буквально порубил чудовищно куски. Он же меня отнес на маковые поля, но я не помню его лица. На выдохе плечи его поникли. Вероятно, привратник. Возможно, — согласилась Пандея, не раз думая так же. Но зачем ты избежала? Мои одноклассники в том возрасте ужасались мысли затеряться на переправе. Пандея вновь задумалась, стараясь найти ответ. «Точно не знаю. Думаю, это было глупое поведение маленького ребенка. Помню, что хотела отыскать нечто новое. Может, грезы или тех же самых чудовищ». Брови его взлетели вверх. Он явно не ожидал такого желания. Пандея невольно улыбнулась, но спрятала радость за краем одеяла. «Перед этим я поняла, кто я для отца на самом деле», — Серьезнее пояснила Пандея. «Я всегда знала, что бизнес для него важен, но не думала, что совместным времяпрепровождением он прикрывал сделки. После я и вовсе осознала, что его бизнес всегда был сомнительным. Отец многое скрывал, но вряд ли мама совсем ничего не знала», скорее делала вид не вмешиваясь наверное ей было легче притворяться будто его род деятельности в порядке вещей а мы будучи маленькими смотрели на маму она не выказывала опасений поэтому и нам казалось что все нормально дэй отстраненно пожала плечами собираясь с мыслями чтобы продолжить этот должен был быть обычный поход в театр только мы вдвоем но внезапно появились партнеры. Я думала, что партнеры. А в итоге среди мужчин оказались и конкуренты, которых отец намеренно заманил в ловушку под предлогом непринужденных переговоров. Он взял меня, свою десятилетнюю дочь, демонстрируя уверенность в безопасности встречи. Я не должна была видеть, как он и его люди с ними расправились в антракте, но я видела. И не смогла набраться смелости ему об этом сказать или спросить. Кажется, я даже не поняла, что увидела. Оставшийся вечер как будто стерся из памяти. Не помню ни постановки, ни как возвращалась домой. Пандея нахмурила лоб, вспоминая картины из прошлого но не во всех подробностях, чтобы не ощутить приступа тошноты. Тогда ее вывернуло прямо в раковину в туалете. Это последнее, что она помнила более-менее четко из того вечера. Теперь его наблюдал за ней без улыбки. Пандея моментально пришла в себя. В тот момент я решила, что в отца вселился Анир. Вспомнила старые сказки, что Аниры Кошмаров так могут — Наверное, поэтому хотела посмотреть на настоящих Аниров, понять. Пандея запнулась и замолчала. Чем больше она говорила, тем глупее звучал предлог. Ей было всего десять. Она не верила в сказки, но мужчина с лицом ее отца начал казаться кем-то совсем чужим. Что ж, это было весьма храбро, хоть и глупо подытожил Иво, стараясь вернуть ободряющую улыбку на лицо. Дэй ему благодарно кивнула, зевнула и закрыла глаза. Сердцебиение давно успокоилось, разговор хоть и не был веселым, но отвлек от ее самых пугающих кошмаров. Пандея вслепую нашла ладонь Иво и сжала. «Извини, что разбудила», — в полудреме сказала она и уснула, позабыв отпустить его руку. Утро наступило неприятно быстро, и пан Дея недовольно простонала, пару раз ударив по телефону, чтобы тот заткнулся. Не сразу удалось найти кнопку отключения будильника. Она перекатилась на соседнюю подушку и растерянно заморгала, ощутив на простынях уже знакомый запах мужского шампуня. Сон как рукой сняла. Де открыла глаза. В спальне она была одна, но вторая подушка примята, словно кто-то на ней полежал. сама Пандея редко ее использовала, даже во сне. девушка уткнулась носом в наволочку. это определенно шампунь и его. он здесь спал? мысль взволновала, прошлась дрожью по позвоночнику и неожиданно обрадовала. хватит, что за глупости. скорее всего подождал, пока она не уснула. Панде отругала себя за неоткуда взявшийся восторг. Решила выбраться из кровати, но замерла, и после мимолетного колебания опять уткнулась лицом в подушку, втянув запах. Всего пару мгновений блаженства, и, выругавшись вслух, она отпрянула. Как же глупо! Стараясь больше не смотреть на кровать, Дея собралась и оделась, выучив урок — На завтрак надо идти полностью одетой. Иво ждал на кухне и ничем не выдал, что ночью вообще что-то произошло. Он не заикнулся о ее кошмаре или истории, которую она рассказала. Пандея пару раз едва не уточнила, не спал ли он рядом, но успела вовремя закрыть рот. Вопрос мог показаться его оскорбительным. Вдруг он решит, что она его обвиняет в нарушениях личных границ. И его вновь отвез Дэю на работу и уехал. Девушка улыбнулась, найдя ожидавшую на первом этаже Домали. Про сегодня, ты ведь не забыла? Сузив глаза вместо приветствия, спросила она. Нет, нет, я помню, все в силе. Сейчас Аэллу попрошу спуститься. Пандея достала телефон, чтобы позвонить, но Домали просияла, дернула ее за рукав и ткнула в сторону лифтов. Она уже тут. А Элла шла навстречу, радостно помахивая рукой. Пандея тоже улыбалась, зная, что подруги воодушевлены сегодняшней возможностью. Ей нужно написать статью о нескольких люксовых бутиках, об ассортименте, оформлении помещений, удобстве примерочных и, разумеется, об обслуживании. Поэтому сегодня предстоит поход по магазинам, но без покупок как таковых» хотя, вероятно, что-то приглянется, и она решит купить. Для Дамали и Аэллы это и вовсе лишний повод прошвырнуться по магазинам, они такое любят. Заодно Аэлла сделает фотографии бутиков для оформления статьи. «Тебя подвозит на работу шикарный красавчик. Твой новый парень?» — спросила Аэлла, подхватив Дамали под руку, когда девушки вышли из здания. Его? Нет, он просто...» «Друг», — не совсем подходящее слово, но иного Дэя подобрать не смогла. «И он будет подвозить только на этой неделе». Домали бросила на Пандею встревоженный взгляд, но все же не стала ничего уточнять или расспрашивать при Аэлле. «Жаль, он такой горячий, боги. Сравнение примитивное, но этому парню тяжело найти объяснение». Необычный глаз завораживает. «Из какого он дома?» Пандея поплотнее запахнула пальто, с трудом подавив желание солгать. «Из дома соблазна!» «То-то и оно!» — восторженно вскрикнула Аэла и притянула Пандею ближе, уцепившись и за ее руку. «Теперь ясно, с чего, красавчик!» «Лучше предприми какие-нибудь меры, а то уведут!» Пандея невольно улыбнулась, наблюдая за радостью подруги, а Элла всегда любила сводничать. Раньше не унималась, вызнавая о личной жизни Дамали, но та полгода назад рассталась с парнем, а Элла без отношений год, похоже, это крайний для нее срок, и желание обсудить выбор нового партнера брало вверх. Продолжая делиться новостями, они добрались до первого магазина. Пандея не могла назвать себя любителем тратить деньги, осознав их ценность без поддержки родителей. И все же первые пара магазинов ей понравились. Она активно поддерживала беседу, смотрела, как подруги меряют одежду, сама исследовала ассортимент. Да и даже перестала оглядываться и посматривать в окно, гадая, как много людей Дерека за ними следят. После пятого бутика энтузиазм Пандеи начал спадать — Ноги устали, волосы электризовались от постоянных примерок, голова гудела от обсуждений и выбора, общение с консультантами давалось с трудом. Они свернули в ресторан на поздний обед, а затем решили ограничиться еще двумя магазинами. Пандея уже бездумно искала, чтобы примерить. Подруги тоже немного притомились, хотя их стремление найти интересные наряды не угасало — Дамали первой ушла в примерочную, а Аэлла предупредила, что проверит второй этаж. Пандея согласно кивнула и пошла мерить выбранную блузку. Примерочные были роскошными. Круглый холл с зеркалами и широкими кабинками. Две из шести были закрыты, идея направилась к свободным. За спиной в многочисленных зеркалах отразилась тень. Сердцебиение девушки упало куда-то вниз. Незнакомец встал вплотную, а в спину уперлась, дула, предостерегая от крика. Даже если бы Дея захотела закричать, то не смогла бы. Горло словно парализовало. «Заходи», — тихо приказал голос. Грубый толчок в спину, и Дея на негнущихся ногах ввалилась в ближайшую кабинку. Она отпрянула к дальнему углу, Место оказалось достаточно для двоих. Незнакомец зашел следом и закрыл дверь на защелку. Слабую. Если навалиться всем телом, может, пандея ее сломает. Или издаст достаточно шума, чтобы кто-нибудь пришел. Взгляд опустился к направленному на нее пистолету, убеждая в обратном. Высокий мужчина остался стоять, преграждая выход. Деловой, хорошо сидящий по фигуре серый костюм, белая рубашка, галстук, черное пальто. Красивое, хоть и немного грубое лицо, русые волосы и голубые глаза. Не человек и вряд ли полагеец. Пандея нервно сглотнула, ощущает тошноту. Тело предательски потряхивало. Если домалей и могла бы сказать, из какого клана этот Даорий — то Дэя понятия не имела, не чувствуя гула и не зная между ними разницы. Присядь, мне не нужен твой обморок. Белел мужчина, дернув дулом в сторону круглой банкетки. На тех же не ногах Дэя буквально упала на нее. Что вам нужно? Правильный вопрос, Пандея Лазарис. Будешь вести себя тихо? И наш диалог пройдет хорошо. Я здесь, чтобы тебе кое в чем помочь. Помочь? Едва шевеля губами, переспросила Дэя. Она лихорадочно думала, как выбраться. Телефон в сумочке, но она не сможет его незаметно достать. Какое количество времени люди Дерека посчитают приемлемым, прежде чем начать ее искать? А Дамали и Аэлла? Дея едва не застонала. Если этому незнакомцу что-то нужно от нее, то с ее подругами он, скорее всего, разделается. Взгляд вернулся к пистолету. На мужчине не было перчаток, а на пальцах и ладони не оставались отметины. Он из клана металлов? У меня есть к тебе деловое предложение. В его тоне звучала слабая, но насмешка. Пандея сосредоточилась на том, чтобы успокоиться, взять собственное тело под контроль. Дрожь немного, но уменьшилась. На предложение незнакомца она не ответила, ожидая пояснений. «У тебя есть проблема, а я знаю, как ее решить». Он говорил в полголоса, стараясь сохранить анонимность. «Неужели в холле не было камер», «Их хоть кто-то смотрит, или все ради записи? Если второе, то их проверят лишь после того, как ее пристрелят». «У меня нет проблем», — хрипло выдавила она. «Ты больна, Пандея, и знаешь это», — снисходительно заверил незнакомец. «Нет». «Похоже, тебе промыли мозги настоящие специалисты». Он наклонился, сократив расстояние, и их глаза оказались на одном уровне. Девушка вжалась в зеркало за спиной. «Ты больна и знаешь, что произошло с тобой. Знаешь, почему твой брат вопил от страха при виде тебя, пока и ему не промыли мозги?» «Ничего не было. Это последствия психологической травмы», — так они говорили. Сколько раз они повторили, чтобы вы поверили? Удея пересохла в горле. Каждый вдох и выдох резали глотку. Почти все показания ее брата были уничтожены, включая ранние записи разговоров с психотерапевтами. Отец сказал, что всю ересь стер, потому что все неправда. Трое целителей подтвердили, что это неправда. и Их проверили. Пандея недовольно сжала губы, но ее кожа покрылась холодным потом. Незнакомец пристально следил за ее реакцией, и она его явно удовлетворила. Ты больна, Пандея, тверже заявил он. И даже если говоришь искренне и действительно не понимаешь, то чувствуешь, что я прав. Тебе нужна помощь. Зубы заныли от того, как сильно Дэя их сжала сердце стучало лихорадочно мышцы нервно вибрировали но она держала внешнее спокойствие настолько насколько могла ничего не было этот мерзавец ею манипулирует я могу тебя вылечить это мое предложение все еще не интересно нет да я не ответила не смогла Два разных внутренних голоса требовали от нее и согласия, и отказа. Дрожь по телу уже была не только от страха, но и от гнева. Кто-то опять копался в их прошлом, о котором им с миниском удалось забыть. Хочешь, чтобы это преследовало тебя и дальше? Знаешь, а таких, как ты, раньше убивали, чем быстрее, тем лучше. И, к счастью, истребили. Прошло так много столетий, что все о вас позабыли. Да и вы сами-то не помните, но ты... Произошедшее с тобой скорее стечение обстоятельств, Пандея. И тебе не нужно с этим жить. Самодовольный тон сменился на убеждающий, более мягкий. Дэя лишь удостоверилась, что ею манипулирует. Однако последняя фраза... Было глупо думать, что она сумеет избавиться от кошмаров, но чувство вины... Отголоски воплей Ника зазвучали в голове. Брат пытался в панике отползти от нее. Он был настолько напуган, что надул в штаны и отключился. Даже на похитителей он так не реагировал. Но она привела его в панический ужас. Пандея сглотнула, помня, что он забивался в угол, если она приходила к нему в спальню. Так продолжалось месяцами, пока специалисты не убедили его и Пандею, что все их страхи — плоды пережитого в комплексе с седативными, которые им давали. И еще годы понадобились, чтобы примириться. Медленно их отношения вновь стали близкими, как раньше. Ник перестал пугаться сестры, но Дея прекратила приходить к нему в спальню, боясь, что в любой момент травма Ника вернется. Направленный на нее пистолет сдерживал, но перестал так пугать. Если бы мужчина намеревался ее убить, он бы уже это сделал. Пандея обхватила себя руками, невольно погружаясь в старые кошмары. Ей не стоит вспоминать. Надо, наоборот, забыть, потому что этого не было. Никто ее не пытал и горло не перерезал. Никто не намеревался оскопить ее брата ради мести отцу. И сама Пандея никого не убивала. Ничего этого не было. «Время моего предложения заканчивается, Пандея», — вернувшись к строгому тону, сказал Даорий. Можешь и дальше прикидываться идиоткой, но мне известно про нападение на тебя в переулке шесть лет назад. Тоже не помнишь. Или очередная игра воображения из-за лекарств». Пандея вскинула ошарашенный взгляд. «Никто не знал. Она сама с трудом помнила. Если он знает, то кто еще в курсе?» Пандея рвана и быстро задышала, неожиданно поддавшись панике. Мужчина скупо усмехнулся, поняв, что попал в цель. «Я могу помочь». «Поедешь со мной, и к вечеру забудешь об этом навсегда». Пандея жаждала забыть, снять груз вины и ответственности, однако собственное тело против воли отрицало эту идею. Она замотала головой. Язык не слушался. Придется по-другому. Мужчина вытащил из-за пазухи телефон, что-то открыл и показал Пандее экран. Девушка заморгала, вглядываясь в фотографию. Она подалась вперед, узнав Дамали. Та, связанная и без сознания, лежала на заднем сиденье машины. Что? Какого? Пандея резко поднялась на ноги, но мужчина вместо телефона выставил пистолет. «Что вы с ней сделали?» «Ничего особенного. Усыпили на время, чтобы не брыкалась. Мы не собираемся причинять ей бред, если ты будешь послушно выполнять приказы». Взгляд Пандея метался от оружия к двери за спиной мужчины, Воздух начал казаться удушливым, а стены словно сужались, добавляя паники. «Слушай внимательно», — напомнил Даорий. «Сейчас ты покорно и молча поедешь с нами. Мы тебя вылечим, а после ты со своей подружкой сможете уйти. Будешь упрямиться, твоей подружке конец, а с тобой разберемся и без согласия». «Уяснила» да незнакомец забрал из ее рук блузку которую пандея так и не примерила и повесил на крючок в стене телефон где пандея выдала себя невольно сжав руками сумку он ее отобрал и повесил рядом с блузкой не двигайся Дэя оцепенела когда он принялся ее ощупывать в поисках чего то второго телефона он проверил ее карманы Облапал ноги. Дэй было противно, но она позволила, помня о его обещании. Будет сопротивляться, и им сдамолит точно конец. Но если нет, то, возможно, у них появится шанс. Люди Дерека могут что-то заметить. Дэя лишь молилась, чтобы Аэлла продолжала оставаться на другом этаже. Ее они не тронули. Одной заложницы им достаточно. Закончив. Мужчина выглянул из кабинки и, не найдя никого, схватил Дэю за локоть и грубо вытащил из примерочной. Там свернул к запасному выходу, потом в коридор, похоже ведущий на склад. Голова кружилась от паники, ноги дрожали, но Даорий упрямо тащил девушку в нужном ему направлении. Они выбрались через заднюю дверь прямо к припаркованной машине. Пандея только открыла рот, как ей грубо заткнули нос и рот тряпкой. Резкий запах стрелой пронзил мозг. Она начала отбиваться и брыкаться, рука с жесткой хваткой до боли сдавила лицо. Стало нечем дышать. Дея хотела завопить, но голос не слушался, как и тело, которое, ослабнув, обмякло в чужих руках.